Москва, Лубянка, Федеральная служба безопасности, Департамент контрразведывательных операций. Во второй половине дня Кондратьев ждал к себе с очередным докладом полковника Жмыха. На часах было уже 2 минуты четвертого, а докладчика все еще не было, что на него было не похоже, он всегда отличался пунктуальностью. В отсутствие запаздывающего докладчика Кондратьев перебирал в уме детали своего утреннего визита к начальнику департамента контрразведывательных операций Петру Леонтьевичу Круглову. Встречу нельзя было назвать благостной. Начальник был явно раздражен информацией, которая легла к нему на стол тем же утром. В ней сообщалось, что вчера ночью в водах Атлантического океана у берегов острова Гибрид, принадлежащего Шотландии, было задержано российское судно «Витязь», которое шло в сирийский порт Тартус, где у России была военно-морская база. Поводом к задержанию стало обнаружение в трюмах судна российских вертолетов Ми-25. Эта техника была куплена сирийцами у России несколько лет назад, а после эксплуатации возвращена для ремонта. Именно доведенные до кондиции вертолеты и направлялись на в Тартус, чтобы помочь сирийской армии в войне с вооруженной оппозицией. Для последней одной из первоочередных мишеней являются именно вертолеты, без которых правительственным войскам пришлось бы резко увеличить сухопутные маршруты доставки войск и вооружений, а войсковые колонны – легкая цель для поражения с воздуха. Задержка «Витязя» играет на руку оппозиции, которая не сумела уничтожить российские вертолеты, но с помощью шотландцев завернула их обратно. В официальном комюнике по этому поводу сообщалось следующее. Российские вертолеты Ми-25 играют большую роль в нападениях правительственных войск режима Башара Асада на удерживаемые мятежниками свободной сирийской армии города. Учитывая это, к российскому судну «Витязь» было применено эмбарго европейского сообщества, которое направлено против поставки оружия и техники в Сирию. Вы понимаете, что это значит, Федор Иванович? меряя кабинет длинными шагами, раздраженно спрашивал Круглов. О том, что на «Витязе» находятся наши вертолеты, знал не столь широкий круг людей. Однако шотландцы задержали судно, явно осведомленные о наших секретах. Кем осведомленные? Я думаю американцами. Отрадно, что мы с вами думаем в одном направлении, но откуда об этом узнали американцы? Судя по всему, от того самого крота, который завелся у нас под боком почти три месяца назад. Вот именно, что почти три месяца назад. Достаточное время для того, чтобы наконец познакомиться с ним поближе. Мы же с вами по-прежнему блуждаем в потемках. А ведь каждый день пребывания этого крота в Москве грозит нашей стране огромными убытками, причем не только политического характера, но и финансового. Сегодня он сорвал поставки в Сирию вертолетов, а завтра дело дойдет до зенитно-ракетных комплексов. Кондратьеву не надо было объяснять, о каких именно ЗРК шла речь. Но, конечно, об С-300, которые были до зарезу необходимы сирийской армии, чтобы надежно прикрыть свое небо от возможных авианалетов со стороны Израиля или стран, входящих в НАТО. Запад дорого бы дал за любую информацию о путях доставки этих ЗРК из России в Сирию, поэтому можно было не сомневаться, что перед Кротом, который слил информацию о вертолетах на «Витязе», наверняка уже поставлена задача сделать то же самое и в отношении ЗРК С-300. Здесь не надо было иметь семипяди во лбу, чтобы понять это. Однако порадовать начальство какими-либо успехами в отношении поимки окопавшегося в Москве крота Кондратьев не мог. Хотя он и попытался придать своему визиту оптимистический характер. «Я же докладывал вам, Петр Леонтьевич, что дело движется, Тот же Максимов уже работает в Каире и, кажется, нащупал ниточку, которая может привести нас к кроту. А если у Максимова сорвется? Постучите по дереву. Никогда не верил в приметы и вам не советую, но все же на втором московском направлении подвижки есть? Надеюсь, сегодня во второй половине дня жмых должен отчитаться о проделанной за минувшие сутки работе. Я через час улетаю из Москвы на два дня. Но если будет что-то серьезное, обязательно дайте знать. Я хочу быть в курсе ваших действий. Есть шанс, что пока меня не будет, вам удастся таки ухватить за кончик ниточки, которая приведет нас к кроту. Будем надеяться, Петр Леонтьевич». И Кондратьев демонстративно постучал костяшками пальцев по деревянному столу. По губам хозяина кабинета скользнула снисходительная ухмылка. Вспоминая теперь этот эпизод, Кондратьев улыбнулся и снова взглянул на часы. Жмых опаздывал уже на пять минут, чего с ним никогда ранее не бывало. Кондратьев нажал кнопку селекторной связи. «Инна Васильевна, Жмых не звонил?» «Нет, Федор Иванович!» И тут же «Да вот же он!» Спустя несколько секунд в кабинет вошел запыхавшийся Глеб Сергеевич. «Не поверите, Федор Иванович застрял в лифте между пятым и шестым этажами», Оказалось, что сбой в энергосистеме. В первый раз такое. Хотел позвонить вам по мобильной связи, а телефон как назло разрядился. Коллектив-то подобрался дружный? В каком смысле? Я имею в виду тех, кто с вами куковал в одной кабинке. Ах, вы об этом! Нас было трое. Кнорин из аналитического и секретарша из бухгалтерии. Скучная, скажу вам, дама все время молчала. Значит, испугалась. «Кого? Нас?» «Не обязательно. У женщины может быть обыкновенная клаустрофобия, боязнь замкнутых пространств. Слышали про такое заболевание?» «Их сейчас столько развелось, что всех и не запомнишь», — отмахнулся жмых, присаживаясь на стул и открывая перед собой папку с бумагами, всем видом показывая, что он готов от пустой болтовни перейти к делу. Однако прежде чем полковник начал свой доклад, Кондратьев протянул ему сообщение, которое сегодня утром вручил ему начальник службы контрразведки про инцидент у острова Гибрид. Ознакомившись с текстом, Жмых вопросительно взглянул на Кондратьева. Тот не стал медлить с вопросом. Кто из вашего списка мог обладать информацией о грузе на Витязе? Вероятнее всего двое. Георгий Семенович Росляков из Департамента вооружения Министерства обороны и Юлия Андреевна Желтыш из ГособоронЭкса. К этим людям эта информация могла попасть напрямую. Двое других могли узнать о ней разве что через третьи руки. Как бы нам, Глеб Сергеевич, оторвать эти руки по самые плечи? — Оторвем, Федор Иванович. Есть — Есть что-то конкретное? — насторожился Кондратьев. — Кое-что, — уклончиво ответил Жмых, давая понять, что будет излагать все по порядку. — В таком случае начинайте. Сказав это, Кондратьев поднялся из-за стола, намереваясь слушать доклад, расхаживая по кабинету. Жмых раскрыл папку. В результате наблюдения за нашей четверкой выяснилось следующее. Георгий Семенович Росляков закончил работу в 6 часов вечера и прямо от Министерства обороны на своем личном автомобиле Мазда отправился домой, на Комсомольский проспект. По дороге сделал одну остановку возле супермаркета, где в продуктовом отделе купил полную тележку продуктов. В контакт ни с кем из посторонних людей не вступал. Из дома никому не звонил, никуда больше не отлучался, вплоть до сегодняшнего утра, когда ровно в 8.20 сел в ту же «Мазду» и отправился на работу. Юрий Матвеевич Зоркин пробыл вчера на работе до 7 вечера. Работает он, как вы помните, в лесу, откуда добирается до своей квартиры в доме по улице Теплый Стан на личном автомобиле «Шевроле». По дороге нигде не останавливался, к себе в автомобиле никого не подсаживал. Вечером после девяти выгуливал во дворе свою собаку, Спаниеля. Гулял один, ни с кем посторонним не общался. Больше из дома никуда вчера не отлучался. Дважды звонил по стационарному телефону. Один звонок был адресован его родной сестре – Екатерине Матвеевне Корняжной и касался сугубо бытовых проблем. Зорькин обещал сестре посодействовать в поисках хорошего лекарства от мигрени. Второй звонок был адресован другу, некоему Аркадию Юрьевичу Забусову. Говорил о том, какой подарок выбрать для их общего знакомого, которого они называли Сергеем. У него в эти выходные юбилей. Сегодня в 8.30 утра Зоркин сел в свой «Шевроле» и отправился на работу, куда добрался без каких-либо приключений или контактов. Юлия Андреевна Желтыш вчера закончила работу в половине шестого вечера, уйдя тем самым на полчаса раньше положенного времени. Видимо, отпросилась. Повод – посещение главного клинического военного госпиталя имени Бурденко в Лефортово, где лежит ее отец, Андрей Кузьмич Желтыш. Доехала туда на своем автомобиле «Тойота», И пробыла 1 час 35 минут. Затем отправилась домой с госпитальной площади на улицу Бауманская. Это недалеко. В контакт по дороге ни с кем не вступала. Из дома никому не звонила. В следующий раз вышла из дома сегодня утром в 8.35. Отправилась на работу на той же «Тойоте». «А Юлия Андреевна у нас человек сердобольный», – прервал плавную речь докладчика Кондратьев. «У отца пробыла более полутора часов». Хотя чаще всего люди после окончания рабочего дня стараются в больницах на приемах особо не задерживаться. Сразу видно, что дома ее никто не ждет. Да, пока отец в больнице, она живет одна, хотя более подробными данными о ее личной жизни мы пока не располагаем. Предполагаете, что у нее кто-то есть? Тогда почему она ездила в Египет в гордом одиночестве? Всякое может быть. Например, несовпадение отпускного времени. «Согласен, быть может, всякое. Лично меня из названных вами людей пока сильнее всех привлекает Желтыш». «Может быть, потому что она красавица?» Не скрывая иронии, спросил Жмых. «Не скрою. Ее типаж мне симпатичен, но здесь другое. Она входит в тот узкий круг людей, которые обладали информацией о грузе на Витязе. Там еще Росляков, но она меня заботит больше. Спросите, почему?» Я ставлю себя на место вербовщиков из ЦРУ. Завербовать такую красавицу, да еще дочь бывшего министра обороны СССР это несомненная удача. Такую женщину меньше всего заподозришь в шпионаже. Она прикрыта со всех сторон. Ведь во всех наших размышлениях фигурируют мужские понятия: крот, агент, шпион, что невольно сводит все наши мысли к мужчине-предателю. Женщину мы подозреваем меньше всего. Именно в этом если мои выводы верны, может быть спрятан очень тонкий расчет. Может быть и спрятан, но в отношении «желтыш» у нас на данный момент пока никаких подозрений нет. Зато на четвертого из списка Евгения Андреевича Безымянного наоборот. Кондратьев, до этого мерно вышагивающий вдоль стола от одного его конца до другого, внезапно остановился и вопросительно взглянул на докладчика. «Дескать, ну же!» Работник отдела Ближнего Востока Безымянный вышел из здания МИДа на Смоленской в 5 часов вечера, за час до окончания рабочего дня в его учреждении. Сел в свой автомобиль «Рейнджеровер» и отправился в город. Его маршрут пролег по Садовому кольцу, причем он проехал по Новинскому бульвару мимо старого здания посольства США на бывшей улице Чайковского. Потом свернул на улицу Красная Пресня. Здесь на несколько секунд притормозил у палатки пресса, причем из машины не вышел. У наших людей создалось впечатление, что он проверял, нет ли за ним слежки. Потом он еще два раза делал такие же короткие остановки на Грузинском валу и второй Брестской улице. Самое интересное, что он сделал круг и вернулся к метро Баррикадное, хотя мог сделать это за полчаса до этого, когда ехал по Садовому кольцу – но тогда зачем-то свернул налево. Судя по всему, с целью выявления хвоста. У баррикадной он свернул на Малую Никитскую и проехал по Тверскому бульвару до памятника Пушкину. Там вышел из машины и прошел пешком до кинотеатра Пушкинский. В руках держал свернутую в жгут газету, которую ни разу не открыл. Дойдя до кинотеатра, он пять минут постоял возле входа в кассы, после чего тем же маршрутом вернулся к автомобилю сел в него и без всяких остановок доехал до своего дома на Гончарной улице. Из дома никуда больше не отлучался, никому не звонил. Зато на его мобильный телефон был произведен звонок с телефона, который проходит как серый. Неделю назад его похитили у гражданина Куприянова Петра Степановича, 1991 года рождения. Район, откуда был произведен звонок, Старый Арбат. Неизвестный мужчина произнес всего одну фразу. «Вас видели!» Закончив свой рассказ, Жмых захлопнул папку и достал из внутреннего кармана пиджака флешку. Здесь ребята из наружки записали все движения Безымянного после остановки у памятника Пушкину. Взяв флешку, Кондратьев вернулся в кресло и открыл ноутбук, стоявший на столе. В течение нескольких минут он внимательно смотрел записанное, после чего сказал «А машина у Безымянного хорошая, Range ровер Сколько такая может стоить? У него модель «Эвок» стоит примерно 1 миллион 600 тысяч рублей. С той зарплатой, которую получает в МИДе безымянный, такая машина вряд ли ему будет по карману. А супруга у него есть? Где работает? В Министерстве легкой промышленности. Финансист. Есть еще сын, пятиклассник. Ну, сын пока вряд ли может влиять на формирование бюджета их семьи, поэтому его оставим в покое. А жена, значит, тоже бюджетница. В любом случае, для такой семьи Range Rover Evoque покупка достаточно дорогостоящая, значит, есть какие-то побочные заработки. Надо бы это выяснить. Хорошо сделаем. А ребята из наружки потрудились на славу. Говорите безымянный, их трижды проверял. Судя по тому, что он вышел навстречу, значит, хвоста за собой так и не выявил. Кондратьев вернул флешку жмыху, сопроводив это вопросом. Значит, я не прав, безымянный, а не росляков или желтышь. Пока все говорит именно об этом. Те круги, которые вчера наворачивал по городу безымянный, однозначно выявляют в нем человека, который применяет методы конспирации. В довершении всего этот звонок по серому мобильнику да, это явно говорит в пользу конспиративной встречи, то ли не состоявшейся, то ли наоборот. Ведь кто-то безымянного увидел. Вполне вероятно, именно это и могло быть целью всей его поездки – предъявить свое лицо. И это сделать удалось. Однако меня смущает другое. Вы ведь сами говорили, что Безымянный не мог напрямую выйти на информацию по Витязю. Зато мог косвенно. В МИДе несколько человек об этом знали. К тому же не забывайте, что Безымянный двигался по маршруту одним из объектов, на котором было посольство США. Старое здание, но не новое. Суть и дело это не меняет. Сигнал могли подать из любого здания. Хорошо, предположим, однако кто-нибудь из американского посольства возле Пушкинского в это время крутился? Нет, наружка никого не выявила. Вот видите, первая нестыковка. Если сигнал из посольства был, то почему рядом с безымянным не были замечены посольские? Во-вторых, через Рослякова и Желтыш, а не Безымянного, информация про грустно-витязи шла напрямую. Это как? Да, эта отправка наверняка должна была проходить непосредственно через их отделы. Так что списывать Георгия Семеновича и Юлию Андреевну со счетов пока не будем. Кондратьев откинулся на спинку кресла. Поэтому сделаем так. Наблюдение за четверкой продолжать круглосуточно. За Зорькиным прежними силами. А вот наблюдение за Безымянным, Росляковым и Желтыш усилить. Есть у нас такая возможность? Вот и прекрасно. Обложим эту троицу со всех сторон. Более того, с Юлией Андреевной я хочу познакомиться лично. Я эту теорию в отношении ее выдвинул, мне ее и проверять. Ошибусь, значит постарел, пора на пенсию. Как там у Киплинга? Акела промахнулся, пора петь прощальную песню. Совет стаи вас не отпустит, улыбнулся жмых. Я всегда был убежден, что попал в хорошую стаю, поддержал иронию коллеги Кондратьев. Однако встречу с «Желтыш» вы мне устроить сможете? Этакое ненавязчивое знакомство мужчины предпенсионного возраста с одинокой женщиной. И не смотрите на меня такими глазами. Акела хочет не потерзать красавицу, а всего лишь ее прощупать. Своего рода интеллектуальный мониторинг. Хорошо, сделаем. Утром она выйдет на работу, а движок у ее «Тойоты» не заведется. Тут вы ей и подвернетесь на своем «Форде» российской сборки. Такой вариант устроит?